Двести сороковое. Гуру. Подвижность в воздухе, подвижность в мыслях, подвижность и легкость мысли, качество, нужное духу как на земле, так и в мирах. Сознание, прикрепленное к своему непосредственному окружению, подобно узнику, заключенному в темнице. Только тюрьма эта добровольная. Узами самоотвержение можно назвать подобную скованность сознанию. Все сидят по темницам своим, воображая по невежеству своему себя свободными. Но свобода только лишь в духе и мысли. Нет свободы иной. А в духе стать можно свободными в любых условиях жизни, если достижение этой свободы поставить превыше всего. Те, кто стремится к власти земной, в рабстве у нее пребывают рабы удвоены. В земном нет свободы для духа. Только в духе свобода, и творится она только мыслью свободно от недостатков земных.